Глава десятая. Таисия наблюдала, как Николас проводит тренировку своего подразделения. Прислонившись к стене, она стояла в одном из арочных проходов, где соорудила для себя укрытие из теней. Она могла бы и не скрываться, но ей нравилось наблюдать за Николасом, когда он был сосредоточен на выполнении своей задачи. Собраны, вспотевшие, рукава рубахи закатаны до локтя, За плечом сверкающий вестник солнца. Таисию тянуло к нему, как ревнителя культа, к предмету поклонения. Ей было интересно, Николас уже использовал свое оружие или нет. Во всяком случае, на тренировке он пока от этого воздерживался и занимался спаррингом со своими солдатами, отрабатывая приемы универсальной борьбы с захватами и удушением. «Если наткнемся на заклинателя», «Мы должны быть готовы как к вооруженной схватке, так и к рукопашной», — сказал Николас. Таисия улыбнулась. Обычно голос у него был тихий и мягкий, но сейчас он говорил громко и четко. «Нам потребуется очень быстро ограничить его в движении», — продолжил Николас. «Учитывая, что вы проходили подготовку, отличную от подготовки городских стражников, я бы хотел продемонстрировать вам пару приемов» и он вызвал одного из охотников, того, что с выбритыми висками и затылком. Охотник был ниже Николаса, но примерно того же телосложения. Охотник послушно встал там, куда ему указал Николас. Приемы универсальной борьбы, которые показывал Николас, каждый раз повергали противника либо на колени, либо на землю. Последний закончился тем, что Николас — сидел верхом на лежащем на животе охотнике, заломив ему руки за спину. Таисия приподняла брови и запомнила эту картинку, чтобы позже полюбоваться ею еще разок. После этого солдаты занялись спаррингом друг с другом, а Николас подошел к арке, достал флягу и, запрокинув голову, начал жадно пить. Капля воды скатилась из уголка рта и повисла на подбородке. Таисия подкралась к нему со спины, подождала, пока он опустит флягу, и крепко схватила за зад. Николас подпрыгнул от неожиданности и потянулся за копьем, и в этот момент Таисия, засмеявшись, позволила теням рассеяться. «Прости!» Она ткнулась лбом в плечо Николаса, а сама продолжала хихикать. «Слишком уж соблазнительно, просто не смогла устоять!» «И ты все это время была здесь?» Николас страдальчески вздохнул. «Может быть». Таисия обняла его за талию. «А ты хорош как командир. Я вижу, они уже тебя уважают». Николас недоверчиво хмыкнул. «Даже после того, как я у них на глазах упустил заклинателя?» И он рассказал Таисии о своем недавнем визите к Лезару. «Он застал тебя врасплох. В следующий раз ты будешь лучше подготовлен». Кстати, о Прилате, ты его сегодня не видел? Николас повернулся к Таисе всем корпусом, и она его отпустила. Заходил к нему сегодня утром. Нахмурившись, сказал Николас, но его дома не было. Таися тоже стала серьезной. Это было странно, ведь Прилата практически повсюду сопровождали стражники, и после того случая с попыткой ограбления они должны были в разы усилить бдительность. Таисия подумала, не связано ли это с визитом Данте к Лезаро накануне вечером. Она ждала брата допоздна, потому что очень хотела услышать, о чем у них был разговор, но заснула, так и не дождавшись. А утром постучала к нему в дверь, настойчиво постучала и не один раз, но он так и не отозвался. Мог, конечно, еще отсыпаться, Но вообще это было на него не похоже. Он никогда ее не игнорировал. «Может, пошел в базилику?» — предположила Таисия. «Возможно». Лакей сказал, что прилад даже не прикоснулся к завтраку. Николас покачал головой. «Попробую зайти к нему после обеда». Он мельком глянул на своих солдат, потом взял Таисию за руку и увлек за арочный проход. Их фамильяры принялись кружить друг возле друга, как две планеты на разных орбитах. Прилад сказал, что хочет со мной о чем-то переговорить, но я должен прийти один. А вы с Дантой уже с ним беседовали. Он... Тебе есть что мне сказать? Николас пристально смотрел Таисии в глаза. Она колебалась. Обычно она легко сдавалась под таким его взглядом, Но сейчас это было слишком деликатное дело, чтобы шептаться о нем за аркой, всего в нескольких шагах от чужих ушей, да еще на территории Костяного дворца. Таисия почувствовала неприятную тяжесть в желудке. «Будет лучше, если Данта тебе сам все объяснит», — она похлопала Николаса по плечу. «Я бы пошла с тобой, но сегодня вечером мы должны доставить помощь беженцам». Николас кивнул и, немного помедлив, поцеловал ей руку. Неприятная тяжесть в желудке сразу исчезла. Скоро Николас будет посвящен в их план. За ним Риша, и, хотелось бы надеяться, Анжелика, хотя Таисия не особо на нее рассчитывала. И тогда она будет на шаг ближе к свободе. Квартал Ноктус располагался на восточной окраине города, неподалеку от базилики Никса. Когда-то это были безлюдные трущобы, но после запечатывания примерно две тысячи ноктанцев оказались в этом мире без возможности вернуться в свой, и тогда их загнали в эти перекошенные, полуразрушенные многоквартирные здания и заставили называть Нексус своим новым домом. Ластрайдеры, как эмиссары в Ноктусе, приняли на себя обязанность — снабжать припасами перемещенных ноктанцев. Большинство вайганцев презирали беженцев или просто-напросто им не доверяли, поэтому ноктанцам было трудно найти работу, раздобыть еду и лекарства. К тому же, так как их организмы не были приспособлены к жизни в этом королевстве, среди них стали распространяться новые болезни. Таисия вспомнила девушку, наполовину ноктанку, которую утащили с рынка стражники – и подумала о том, чем все для нее закончилось. Таисия с братом и сестрой шла рядом с фургоном. Елена сидела на скамье с возницей. Стражники дома, которые прикрывали их с флангов, в этот день были особенно бдительными. Таисия то и дело поглядывала на брата. Он был бледен и как-то необычно для него напряжен. Если Данте чувствовал, что она хочет привлечь его внимание значит, намеренно уклонялся от общения. «Здесь всегда пахнет гвоздикой и чесноком. Тебе так не кажется?» спросила Таисия, пытаясь поддразнить брата. Сама же она считала, что запахи квартала Ноктус похожи на запахи в базилике и гораздо сложнее, чем гвоздика или чеснок. Здесь веяло чем-то густым, сладким и темным. Это напоминало поздний час морозной осенней ночи, когда в воздухе веет гниющей листвой и новым урожаем. «Можно сказать, — подумала Таисия, — здесь пахнет, как на границе между жизнью и смертью». Данте что-то уклончиво буркнул. Таисия повернулась к Брайле, которая шла по другую руку от нее. «Би, а ты как думаешь?» «Пахнет тут гвоздикой с чесноком?» Брайли зло глянула на сестру и натянула на голову капюшон. «Все хорошо?» — тихо, чтобы не услышала мать, спросила Таисия. «Я заметила, ты в последнее время какая-то кислая». «Все хорошо». «Чего-то не верится. Мы можем чем-то помочь?» Брайли шумно выдохнула, но скорее от усталости, чем от раздражения. «Вы двое постоянно куда-то тайком уходите, секретничаете. Может, перестанете и расскажете уже, что у вас на уме?» «Да будет тебе!» Таисия только тут заметила, что у сестры покраснели белки глаз, а ее фамильяр вяло висит на плечах, как легкий тонкий платок. «Можешь дурачить кого-нибудь еще, но я-то тебя знаю!» недовольным тоном сказала Брайли. Снова плохо спала? Таисия, конечно, сочувствовала сестре, но и тему сменить тоже хотела. Сон всегда трудно давался Брайли. Ей с детства снились яркие сюрреалистичные сны, после которых утром она была совершенно обессилена. Брайли пробовала принимать снотворное, но потом отказалась. От этого зелья у нее язык не мел, и мысли путались. Если не хочешь рассказать, что происходит, не рассказывай, но не веди себя со мной, как с непонятливой дурочкой, сказала Брайли и, ускорив шаг, ушла вперед. Подумаешь, какая обидчивая, пробормотала Таисия и обратилась к Данте. Мы ведь не можем ей обо всем рассказать Нельзя ее втягивать и подвергать риску. Данте медленно провел рукой по волосам. Волнистая прядь упала ему на лоб. Она сейчас не понимает, но потом поймет. Данте был бледным, и даже его голос показался Таисии бесцветным, как будто из него ушли все жизненные соки. Взгляд у него был отстраненным, и он явно находился на взводе. Таким дерганым Таисия брата еще никогда не видела. «Что случилось вчера вечером?» — шепотом спросила она. Данте напрягся, а потом тряхнул головой и коротко ответил «Ничего». «Глядя на тебя, не скажешь». «Тая, я устал». Таисия невольно начала злиться. У них с братом имелись секреты от Брайли, но мысль, что Данте может что-то скрывать и от нее тоже, была очень неприятна. Они шли по кривым улицам. Все мышцы Таисии были напряжены, как натянутые струны дурацких инструментов Анжелики. Даже здесь, в квартале Ноктус, то и дело попадались патрули городских стражников, как будто они рассчитывали обнаружить среди обитателей этих заброшенных домов любителей заниматься оккультизмом. Таисия подозревала, что к жителям квартала Салара отношение было таким же. Подозрения первым делом всегда падают на чужаков, и потому главный удар пришелся на беженцев из иных миров. Король Фердинанд почти ничего не предпринимал для их защиты. Если на то пошло, его молчание поощряло враждебность и агрессию в отношении беженцев. Прошли мимо высокой и внушительной, построенной из черного камня базилики Никса. По углам возвышались минареты, на фасаде между горгульями в виде ноктанских зверей были высечены созвездия. Оказываясь здесь, Таисия всегда мысленно возвращалась в свое детство — когда ее семья еженедельно отдавала дань почтения богу Никсу. В те времена брат и сестры Ластрайдер спорили только о том, кому за ужином достанется последнее пирожное со взбитыми сливками или кто во время молитв зажжет свечу подношений. Булыжная мостовая поблескивала в свете сумерек. Беленые стены приобрели оттенки лаванды и рубина. Кирпичные арки над головами – Образовывали мосты между домами, в которых на верхнем и нижнем этажах жили разные семьи. С каждой арки свисали гирлянды из бумаги и драгоценных камней. Янтарь и аметисты мерцали в угасающем свете дня, теплый бриз покачивал бумажные звезды и луны. В детстве Таисия показывала на эти гирлянды и спрашивала мать. «Они делают их, чтобы продавать?» Камни священны для них, — объясняла ей мать. Для нас. Они используют их для хранения снов и воспоминаний. Быть тенью значит владеть умением использовать тени. Но у каждой тени свой уникальный талант. Таисию всегда влекло манипулирование тенями, в то время как Данте умел превращать тени в предметы. Елена специализировалась на поиске хранении воспоминаний. Ее кабинет на вилле был завален поблескивающими осколками обычных и драгоценных камней, которые хранили моменты чьей-то радости и чьих-то печалей. Она часто помогала страдающим от деменции престарелым донам и доннам и тем, кто в результате травмы головы потерял память. Несмотря на сумерки, встречавшие их жители квартала — стояли под навесами домов и щурились, как в безоблачный солнечный день. Белые татуировки контрастировали с их черной, как уголь кожей, а глаза у некоторых были такими светлыми, что могли бы соперничать с прозрачными камнями в гирляндах на арках. Один из ноктанцев, высокий мужчина с длинными черными волосами и изогнутыми в форме буквы «э» «С» рогами, вышел вперед. Елена расправила плечи и улыбнулась. Судя по татуировке на лбу, две параллельные полоски от линии роста волос до бровей, мужчина был лидером ногтанцев. «Миледи», — он поклонился, «для нас большая честь видеть вас». «Благодарю, Белвит. Надеюсь, у вас все хорошо?» «Вполне, Миледи. Но участились случаи солнечной болезни». «Лето всегда трудная пора для нас». «Понимаю. Мы привезли лекарства и съестные припасы, и еще блоки льда. Они упакованы в сено, поместите их в подвалы. Надеюсь, это, как и наступающая осень, облегчит жизнь вашим людям». Белвид снова поклонился. Социальная структура ноктанцев в Нексусе была довольно неопределенной. Они не признавали Фердинанда Аккарди своим королем, но почитали бога Никса, а значит, признавали власть и авторитет ластрайдеров, которые происходили от самого Никса. Елена скомандовала детям, чтобы те принимались за работу, а сама стала помогать ноктанцам сортировать привезенные припасы. Таисия взяла клеть со льдом и пошла за одной из ноктанок к дому с обвалившейся штукатуркой и покрашенной черной краской дверью. «Сюда, миледи!» — поклонившись, сказала Нактанка. Когда женщина выпрямилась, Таисия обратила внимание на то, что губы у нее крепко сжаты, а руки трясутся, как будто она совершенно обессилена или проголодалась, или больна, или все вместе взятое. Почувствовав, что ее разглядывают, Нактанка опустила глаза. «Мы очень благодарны за все», Что вы для нас делаете, миледи? Лето, похоже, становится все жарче. Нашим старикам и детям приходится хуже всех остальных. Мы уже многих потеряли. Я... Мы благодарны вам за помощь. От всей души. У Таисии ком подкатил к горлу. Не их вина, что ноктанцы здесь застряли. Не их вина, что кроме них никто в городе не желает взять на себя ответственность за жизнь ноктанцев. Король бездействует, стража бездействует, все остальные дома бездействуют. Данте пытался хоть что-то сделать, но других все устраивало. Так продолжалось годами, пока мир Витая не начал приходить в упадок. Аристократам не нужны были боги, не нужен был король, им даже не нужны были дома, их долг — защищать свой народ — но они забыли об этом, потому что истекали слюнями над ржавым троном. Таисия поклонилась и шагнула через порог дома. Здесь запах ноктуса стал насыщенней. Он был теплым и тяжелым. В комнате было темно. Таисия проморгалась, чтобы хоть как-то понять, где находится. Наконец разглядела фигуры ноктанцев. Они сидели на протертых до дыр диванах на драных коврах на полу и на деревянных стульях, которые скрипели, стоило чуть податься вперед. Все — ноктанцы. У большинства были татуировки, белые спирали от скул колбу. Волосы у всех черные, белые или серебристые. Возраст ноктанцев можно было определить только по морщинистым лицам или рукам с узловатыми пальцами и острыми ногтями. У некоторых — были изящно изогнутые рога. Таисия не ожидала, что их будет так много. Глаза ноктанцев поблескивали в полумраке, словно драгоценные камни, от гранатов до сапфиров и агатов. Все взгляды были устремлены на Таисию и на ее кольцо с укрывшейся в нем умброй. Ноктанцы чуяли запах ночи в ее крови. Некоторые, как и Таисия, были тенями и традиционно держали своих фамильяров в браслетах на запястьях. Таисия с трудом подавила желание уйти сразу после того, как поставила клеть на пол. Как она могла считать себя одной из них, если они представляли собой гораздо больше, чем она? Следом за ней в дом вошел Данте и тоже положил на пол целую охапку припасов. Он улыбнулся ногтанцам Некоторые улыбнулись в ответ. На пороге Таисия схватила брата за руку. «Почему ты мне не рассказываешь?» «О чем?» «О твоей встрече с прилатом? О чем вы с ним разговаривали вчера вечером?» «Тая, давай не здесь». Данте мягко высвободил руку и вышел на улицу. Нокс порхал над плечом у хозяина, ему все было интересно и, похоже, даже нравилось. «Мы ведь заодно, разве нет?» Требовательно спросила, нагнав брата Таисия. «Значит, ты должен мне доверять». «Я доверяю, но...» Данте потер ладонями красные от бессонницы глаза. «Кое-что... случилось. Что именно?» Таисия, не желая того, повысила голос. Елена недовольно нахмурилась. «Поговорим позже» сказал Данте и пошел обратно к фургону. Елена передала последнюю клеть с припасами и обратилась к Белвиту. «Если в ближайшие недели потребуется что-то еще, сразу дайте знать. Как только в город станет поступать урожай с окрестных земель, мы пришлем больше продуктов». «Если только все здешние не перемрут от какой-нибудь внезапной болезни», подумала Таисия. «Ваша доброта бесконечна, как ночное небо», — с глубоким поклоном сказал Белвит. «Мы в неоплатном долгу перед вами». Привыкшая к такого рода благодарностям, Елена ответила кивком. «Не соблаговолите перед отъездом посетить базилику», — добавил Белвит. Предложение было формальным. Предполагалось, что... Ластрайдеры будут демонстрировать благочестие при каждом визите в квартал Ноктус. Они направились к базилике из черного камня с горгульями в форме жутких ноктанских зверей. Данте шел бок о бок с Таисией. По пути он прикоснулся к ее руке и шепнул. — Я доверяю тебе. Просто кое-что случилось. У Таисии чаще застучало сердце. Расскажи. Данте сделал глубокий вдох и замедлил шаг, чтобы остальные ушли подальше вперед. Таисия не могла не заметить, что у него по вискам потекли капельки пота. Брат боялся. А если Данте чего-то боялся, то она должна была испытывать ужас. Это Лезара! Данте тяжело сглотнул. Он... И тут над площадью разнеслась громкая команда. Всем стоять! Процессия Ластрайдеров замерла на месте. В дальней стороне площади появилась группа королевских стражников в безупречной ярко-синей униформе. Их возглавлял Дон Солер. Когда они подошли ближе, Елена положила руку на плечо Брайли и спросила. «Дон Солер, что вы здесь делаете?» «Взять его!» Вместо ответа скомандовал Дон Солер стражником и указал на Данте. Белвит и стоявшие поблизости танцы расступились, давая дорогу стражникам. Елена вышла вперед и встала перед Данте. Что все это значит? Данте Ластрайдера прошлой ночью видели входящим в дом Прилата Лезара, громогласно объявил дом Солер. Стражники, заступившие на смену после полуночи, не видели, чтобы он уходил. А сегодня днем прилад был найден мертвым в собственном доме, и рядом с его телом был начерчен круг заклинаний. Толпа на площади тревожно загудела, в райле ахнула, Таисия глянула на брата, кровь отлила у него от лица. «Данте Ластрайдер, вы арестованы за сговор с заклинателями и измену святому королю Ваеги. Стражники обошли Елену, схватили Данте и заломили ему руки за спину. Нокс беспокойно завис в воздухе. Данте не сопротивлялся. Судя по его лицу, он был в полной растерянности. Таисия, не дыша, наблюдала, как брата волокут через площадь. «Это немыслимо!» — возвысила голос Елена. «Мой сын не заклинатель и уж точно не убийца!» «Уверен, миледи, суд прольет свет на это дело», сказал Дон Солер. «Но наш прилад мертв, и мы обязаны действовать». Таисия, наконец, вышла из ступора и рванула вперед. Она не отдавала себе отчета в своих действиях, просто знала, что должна остановить это, должна их остановить. Она схватила Дона Солера за грудки и оскалила зубы. «Таисия!» Она замерла на месте. Брат еще никогда не произносил ее имя с таким выражением. Сейчас это прозвучало так, будто он метнул нож и клинок вонзился ей в артерию. Таисия посмотрела на брата. Данте едва заметно покачал головой. «Не надо». У Таисии помутилось в глазах. Стражники уходили с площади, Елена что-то кричала, Ноктанцы тихо переговаривались. Умбра летала над головой Таисии, пульсируя в такт ударом ее сердца. Данте со стражниками исчезли из виду, а она не могла ни о чем думать. В голове звучала только последняя команда брата «Не надо». Из них двоих именно она всегда получала приказы. Она была партнершей брата, его генералом. И вот теперь она осталась сама по себе.